Глава девяносто вторая «Я добрался», — сказал чет «О, Господи, у меня получилось!» Но его восторг быстро угас. Ему нужно было ещё выбраться на поверхность, а он не знал как. Чет вспомнил, как Джошуа рассказывал, что подняться наверх — это как раз самое сложное, что ему приходится долго и упорно думать о своих костях, прежде чем у него что-то получится. Но, насколько Чет понимал, Джошуа был бесплотным духом, в отличие от него, Чета. Он обладал плотью, Ка, и он опасался, что всё будет ещё сложнее. Чет прижал руку к потолку пещеры. Под ладонью у него была не земля, а, скорее, какой-то гладкий колышущийся камень. И когда ему пришло в голову, что на самом деле он был вовсе не под кладбищем, по крайней мере, не в прямом смысле. «Это должно быть то место», — подумал он, — «где пересекаются оба мира». Прорыть себе путь наверх было для него так же невозможно, как кому-нибудь на кладбище, докопаться сюда, вниз. Но подумал, Чед, может, есть и другой способ — Он выудил из-за пазухи ключ и начал было чертить круг, как показывал ему гэвин но, оказалось, нужды в этом не было. Стоило ему прикоснуться ключом к потолку, как под костями засветились очертания прямоугольника. Дверь уже была здесь. Он поцеловал ключ и с надеждой приложил его к сияющей метке в центре прямоугольника. Прямоугольник стал совершенно прозрачным. «Звезды!» — воскликнул Чет. «О, Господи, звезды!» Он протянул руки и, схватившись за торчавшие из земли корни, подтянулся вверх. Вот он поставил на землю локоть. Потом второй. Схватился за могильный камень и, подтянувшись еще раз, очутился в мире живых».